Глава четвёртая. Падающая звезда. Часть вторая. Ты знала, что они выступают сегодня? поинтересовался я у Марии. У этого клуба своя фишка, пояснила она. — Программа выступлений появляется только в день выступления. То есть заранее ты не знаешь, на что идёшь. А почему ты спрашиваешь? Тебе так нравится эта группа? Слышала я их, хмыкнула Настя и отмахнулась. Ничего особенного. Переглянувшись с Волконским, я невольно рассмеялся. Да, сейчас это, наверное, было смешно, но тогда, во время прорыва... Короче говоря, пришлось рассказать требовательно уставившимся на нас девушкам о том случае. Поведать историю я доверил Варваре и, честно говоря, слегка пожалел. В ее устах то самое событие на Владимир-Арене превратилось в какое-то поистине эпическое сражение Павла Черногряжского с монстрами. Громова же оказывала мне в этом нелегком деле небольшую помощь. Я слушал и только головой качал. Игорь просто улыбался, а вот остальные реально увлеклись, переводя удивленные взгляды с меня на Варвару и обратно. В конце этого эпического повествования я почувствовал себя звездой вечера. И уж больно заинтересованными стали взгляды трех девушек. Да какой там трех? Четырех! Эльфийка вообще слушала Волконскую с открытым ртом. Не скрывала скептической гримаски на своем лице только Инесса, но она тактично помалкивала. «Надо же!» — восхищенно всплеснула руками Фанвизина. «Уже и с монстрами сразиться успел?» «Да уж, надо бы рассказать нашей Мегере». «Ага», — согласилась с ней Ирина. «Сразу балов тебе насыпет». «Нет, не надо», — категорически замотал я головой. «По крайней мере, пока...» «Зря», — заметила Настя. «Ты, Паша, все-таки подумай». «Обязательно», — заверил я ее. Наш разговор прервало появление официантки, которая оказалась не одна. Ну да, в одиночку такой заказ точно не унести. Стол заполонили блюда и кружки. Мы дружно звякнули под веселый тост и выпили за встречу, а затем местные битлы покинули сцену, и перед появлением зловещих мутантов настала пауза, которую заполнила обычная танцевальная музыка, мало чем отличавшаяся от привычной мне. Варвара сразу захотела подвигаться и потащила за собой остальных. Спустившись в зал, мы присоединились к танцующим. Их уже набралось десятка-три. Народ все прибывал, так что большая часть столов оказалась занята. И тут у меня вдруг появилось стойкое ощущение, что нифига я сейчас не в другом мире, а в родной Москве. Отжигаю в каком-нибудь клубе. Впрочем, уже через мгновение взгляд остановился на сидящей на балконе Иви, Кажется, пока она была единственной эльфийкой в клубе. Сейчас остроухая внимательно следила за нами, медленно потягивая вино. К слову, эльфийка осталась наверху, скромно сообщив, что лучше посидеть здесь. Настаивать я не стал, сразу же заметив, что здесь ей несколько не по себе. Правда, учитывая, что она, похоже, была единственной остроухой в клубе и, как я уже догадался, отличалась от других эльфиек какой-то несвойственной этому народу скромностью, Ничего удивительного тут нет. Варвара оказалась права. Мне несказанно повезло. Когда мы добрались до танцпола, я подергался минут 15 под здешние танцевальные ритмы, а после решил завязывать, как пел один из моих любимых рок-музыкантов, извергать долю пота в дискотечный смрад и покинул танцпол. Посмотрев наверх, увидел, что Иви спокойно попивает винцо и собрался просто посидеть у бара, чтобы понаблюдать за танцующими. А посмотреть было на что. «Девушки, они такие. Девушки». Мне вот еще не встречалось тех, кто не любил бы танцевать. А уж показать себя в клубе — святое дело. Свободных стульев перед баром оказалось много. Народ в основном предпочитал тусоваться за столами. Заказал бокал темного разливного пива. Блин, нравится мне все-таки Россий рочестонского разлива. Да и вообще. Машины делаем одни из лучших в мире, виски — не хуже, чем шотландский — Пиво, Гина соблизнется. Жаль только посидеть в одиночестве у меня не получилось. Точнее, получилось, но недолго. «Какая неожиданная встреча!» Рядом со мной приземлился Потемкин собственной персоной. Мне даже стало жалко стул, так жалобно он заскрипел под его тушей. «Не знал, что сегодня вы здесь!» Князь бросил взгляд на танцпол, где зажигали мои друзья. «А я уж подумал, что ты так испугался дуэли в пятницу, что перенес ее!» — ехидно осклабился мой будущий противник. — Не знаю, что ты там подумал, но явно выдал желаемое за действительное, — парировал я, мысленно выругавшись. — Да что тут за проходной двор такой? Да полной кучи осталось только Некрасова с Плещеевым встретить. — Правда? — вдруг как-то даже доброжелательно улыбнулся тот. — Может быть, может быть. Но советую оторваться перед понедельником как следует. Сдерживаться не собираюсь, так что обещаю. Будет больно. «Посмотрим еще, кому будет больно», — философски заметил я. «Ты чего подошел-то? Только чтобы это мне сказать. Кстати, можно вопрос?» Я посмотрел на него в упор. «Вопрос?» — не ожидал такого Потемкин. «Ну?» «Ты зачем на меня покушение организовал? Решил перед дуэлью подстраховаться?» «А что? Вот люблю прямо в лоб спрашивать. Обычно человек, у которого совесть нечиста от подобного неожиданного вопроса, теряется. Но Потемкин не растерялся». Наоборот, он побагровел, а его глаза в буквальном смысле этого слова полыхнули огнем. «С чего ты это взял, Черногрешский?» — прошепел он. «Как это с чего?» — искренне удивился я. «Ты же сам мне угрожал. Или уже забыл?» «Да, я тебе угрожал. И от своих слов не отказываюсь». Аристократ вроде немного успокоился, и его лицо приняло нормальный вид. «Но это не моих рук работа. Впрочем, не буду скрывать». Он широко оскалился. Я был бы счастлив, если бы тебя грохнули. Хм. Я окинул его оценивающим взглядом. Похоже, не врет. Следовательно, не он. Значит, очень хорошо, что я не стал делиться своими подозрениями с Муравьевым. Неудивительно, что кто-то еще хочет тебя прикончить. Тем временем презрительно заметил собеседник. Ладно, отдыхай пока. наслаждайся жизнью. И готовься, Черногряжский, к понедельнику. Потемкин пропустил мои слова мимо ушей. «Помни, это только начало!» Толстяк гордо удалился, а я, честно говоря, какое-то время переваривал его слова. «Нет, если не Потемкин, то кто? Может, за этим стоит Викентий, раз Астарта сообщила, что он уже в Рочестане? Викентий же точно знает, в кого именно попал Павел Игнатов. Эх, хватит мучить себя вопросами, на которые пока нет ответов. В четыре больших глотка, прикончив кружку, я заказал новую. Обернулся на танцпол». Народ по-прежнему отжигал, правда, уже, по идее, должно начаться выступление зловещих. Вот только настоящий рок-звезды местного разлива, кажись, задерживались. «Молодой человек, я вас нигде не видела раньше», — раздался какой-то ехидный, но приятный женский голос рядом. «Да что же это такое? Уже и посидеть спокойно нельзя». Благо, хоть голос женский. Развернувшись, увидел перед собой симпатичную девушку стандартом для этого заведения кожаном прикиде. Стройная фигурка, каштановые волосы, собранные в пучок и спрятанные под кокетливо сдвинутой на бок кожаной кепкой. Кожаная юбка, расстегнутая кожаная же куртка и черная футболка с весьма забысловатым рисунком, которая, на мой взгляд, слишком сильно обтягивала грудь. Впрочем, это только добавляло сексуальности. На стойке перед ней поблескивал высокий бокал с каким-то хитрым цветным коктейлем. Сидевшая рядом со мной девушка от чего то казалась знакомой. «Честно говоря, не знаю», — признался я. «Извините, конечно, но вот никак не могу припомнить. Лицо ваше знакомо. Меня, кстати, Павел зовут. А вас?» «А меня Софья», — весело улыбнулась моя собеседница и вдруг сделала какой-то замысловатый жест пальцами. «Твою дивизию!» Я едва не поперхнулся пивом, уставившись на девушку. Рядом со мной сидела ее императорское высочество Софья Шуйская и едва ли не смеялась. К слову, такая улыбка могла принадлежать не только великой княжне, но и любой обыкновенной девчонке. Правда, девчонки очень красивой. Интересно, почему я ее не узнал? «Ваше...» — начал было я, но меня быстро осадили. «Давайте без высочеств, Павел!» Немного наклонившись ко мне, заговорщицким тоном произнесла она. «Зови меня просто Софья, хорошо?» Я невольно вдохнул аромат ее духов, и мне показалось, что голова моя закружилась. «Хорошо». — кивнул я. — Да и не проблема это вовсе. Такого пиетета к царской семье шуйских, как у остальных, у меня не имелось. — Каким ветром вас сюда занесло? И где телохраны? — Да вот развеяться решила, — хмыкнула девушка. — А то, что вы меня не узнали, вполне нормально. Так работает артефакт. Он просто меняет внешность носителя. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы оставаться инкогнито. Да и Христофору Семёновичу об этом знать не следует. Стар он уже для подобных заведений. Знаете, Павел, я так устала от этих вездесущих телохранов. Иногда хочется, чтобы за тобой никто не следил, чтобы просто пожить обычной жизнью. Вот я и сбежала. Для всех великая княжна сидит в своих апартаментах, во дворце. Не буду рассказывать, как я это провернула. Это секрет. Сбежала? Так, я вновь напрягся. Ты погляди. Классический книжный вариант из фэнтези и боярки, прочитанных мной в родном мире и Я, кстати, уже даже начал невольно сравнивать, однако сбежавшая великая княжна — это скандал. И что мне делать? Соучастникам, интересно, пойду или нет? — Да, сбежала, — прищурилась Софья. — Да не переживай ты, это уже не первый раз. Утром вернусь во дворец, и все пойдет по-прежнему. — Давай лучше веселиться, раз уж пришли. — Тем более... Она вдруг придвинула высокий стул практически вплотную, и я почувствовал ее горячее дыхание около своего уха. «Это, думаю, судьба». Тут я почувствовала ее руку на своем колене, и только сейчас заметил, что черные глаза девушки слегка затуманены. «Похоже, кто-то сильно поднабрался. Она меня что, соблазнить хочет?» «Нет, я, знаете ли, еще не совсем с ума сошел, чтобы с пьяной княжной обжиматься. Пусть и ох, как хочется, но нет. Вот здесь, может быть, очень опасно. Она-то обязательно протрезвеет». Но когда все вскроется, тот же Бенкендорф на меня всех собак повесит. Это же проще всего. Именно поэтому я аккуратно убрал ее руку со своего колена и сообщил нахмурившейся девушке, что пришел сюда не один. о, -о, -о, -о, -о" с любопытством уставилась она на меня. «А с кем?» «Дай угадаю, со своей пятеркой, так?» «Так», — медленно кивнул я. «Как догадались?» «Это несложно», — рассмеялась девушка. «Вряд ли вы выбрались в одиночестве в такое место». Да я прекрасно вижу на танцполе ваших друзей. Варвара и Игорь вроде. И остальных я знаю тоже. Анастасия Холмогурова, Ирина Курбатова и Мария Фанвизина. Откуда? Кажись, сегодняшний день меня еще не раз удивит. Откуда вы знаете? Ну, загадочно хмыкнула та. Академия находится под патронажем царствующего рода. Осознав, что я все еще жду ответа, Софья продолжила уже серьезным тоном. Я просто посмотрела. «Заинтересовали вы меня, князь Черногряжский». Княжна попыталась было вернуть руку мне на колено, и только я собирался ее убрать. «И что это вы тут делаете?» Голос варвары разрушил наш, если так можно выразиться, интим. «А вот и друзья, с любопытством разглядывающие Софью. Интересно, она покажет, кто она на самом деле или нет?» Как выяснилось, не показала, а подмигнула одними губами, прошептав мне короткое «молчи». «Хуй!» Вдруг как-то весело заявила она, посмотрев на них. «А мне Павел о вас сейчас рассказывал. Приятно познакомиться. Меня Софьей зовут». «Рассказывал?» — переспросила Волконская, как-то растерянно посмотрев на брата. «А вы разве знакомы?» Не менее ошарашенный вид было остальных девушек. Правда, Настя и Ира смотрели больше оценивающе. «Нет, только вот познакомились. Я сама подсела. Я тоже в академии учусь, на факультете боевой магии». Несколько раз видела там Павла, а здесь вот пришла в клуб и заметила знакомое лицо. Вот подошла и познакомились. Я еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. Врать у Шуйской получалось неплохо. Актриса, блин. Правда, саркастически прищурилась Варвара. А не слишком ли вы тесно познакомились? Нет, не слишком, спокойно ответила Софья. Так, ладно, решил я прервать разговор, который мне уже не нравился. Натанцевались? Ага, теперь надо выпить заявил Игорь, пожирая глазами княжну, которая совершенно не обращала на него внимания. софья вы не составите нам компанию. Мы на балконе разместились». Взгляд Варвары, брошенный на брата, был весьма многообещающим. Но тот, судя по всему, ничего не заметил. Остальные девушки только игриво переглянулись. За исключением подошедшей Нессы, что окинула новую девушку подозрительным взглядом. Но, как и всегда, промолчала. «А почему бы и нет?» — рассмеялась Софья. «Я с удовольствием». Волконский прямо расцвел. «Да, парень, когда обломаешься, тебя будет очень жалко. Великая княжна, кажись приколоться решила. Да и что я могу поделать? Посмотрим, как будут развиваться события дальше». А они, как потом выяснились, собирались развиваться довольно бурно. Стоило нашей компании подняться на балкон, как я сразу наткнулся на крайне неприятную картину». У нашего стола, за которым сидела эльфийка, застыло четверо парней. Причем, судя по всему, среди них были двое изрядно принявших на грудь аристократов. Остальные двое, тоже здоровенные лбы, телохраны. И эта губкомпания пристала к моей Иве. «Давай вылезай уже!» — нетерпеливо заявил один из нахалов. «Иначе хуже будет!» «Да как ты смеешь!» — выпалила иви «Я в роду князя Черногряжского!» «Не знаю такого!» — презрительно фыркнул второй. «Я Сергей Троекуров, а у тебя даже печати нет, что ты к какому-то роду принадлежишь. Нечего врать. Нет печати, нет защиты. Мы тебя защитим. Да, Гриша?» Он бросил взгляд на своего спутника, мордатого белобрысого парня со свинячьими глазами, и тот согласно закивал. «Блин, точно. Мне эту самую магическую печать обещали только на следующей неделе». Тем временем аристократы перешли к более решительным действиям, попытавшись вытащить Иви из-за стола. Однако та не давала этого сделать, отчаянно упираясь руками и ногами. Как ни странно, громко на помощь она не звала, что, на мой взгляд, в данной ситуации было весьма логично. Правда, свидетели этого безобразия, между прочим, практически все столики, кроме нашего, были заполнены народом, никак не реагировали на подобный беспредел. Ни хрена себе! Я буквально почувствовал изумление моих спутников. «Эй, господа!» — рявкнул я так, что зазвенели бутылки в баре, и двое раздолбаев сразу прекратили свои попытки, развернувшись ко мне. Как и их телохраны «Вы к моей эльфийке пристаете! Что за беспредел? Совсем берега попутали! Руки прочь, а то не досчитаетесь!» «Ты кто, деревенщина?» — грубо поинтересовался тот самый Сергей Троекуров. Худощавый смазливый брюнет лет 25 «Я князь Черногряжский!» «А вот деревенщина у тебя в штанах, вверх головой, к низу яйцами», — сообщил я, чем, по-моему, привел его в состояние, которое в боксе называют Грогги. Повисла мертвая тишина, и товарищ несостоявшегося насильника посмотрел на него с каким-то нескрываемым испугом. «Ну а что? Меня этот господин просто взбесил. Я даже невольно положил руку на кобуру с пистолетом. Правда, жест мой не произвел на Троекурова никакого впечатления». Он даже не дотронулся до своего оружия, что так и висело в его кобуре на поясе. «Я князь Троекуров». «Так она твоя!» Наконец пришел в себя князь, кивнув в сторону Иви, которая вжалась в угол, а на ее глазах уже начали наворачиваться слезы. «Моя!» И она, по-моему, об этом уже сказала. «Вы что творите?» Возмущенно выпалила княжна, прервав меня и обратив на себя все внимание. «Это противозаконно! Сейчас появится охрана и вызовет полицию!» «Да я сама ее вызову». Но телефон, который достала Софья, был выбит ударом воздушного кулака одного из телохранителей. От неожиданности великая княжна вздрогнула. «Ты вообще кто такая?» — фыркнул Троекуров. «С тобой никто не разговаривает». Он повернулся ко мне. «Слышь, Черногряжский, одолжи свою эльфийку на ночь. Хочется ушастую попробовать». Словно по команде около моих спутников загорелись защитные звезды. Но толку-то... Вызывать созданий? В такой тесноте? Несерьёзно. Только если энергетическое что-то. Ну, я, знаете ли... В общем, у меня сорвала крышу. Может, до сих пор ещё не привык, что аристократы в Рочествене всё решают магией, а не кулаком. Ну и ладно, мне в конце концов простительно, я ж попаданец. В этом, наверное, всё дело. Так-то я человек терпеливый, но есть вещи, которые терпеть никогда не буду. Короче говоря, тут у меня упало-забрало. Меня даже попытались задержать, да куда там? Первый удар кулака вошел точно в подбородок, посмевшему коснуться моей эльфийки-хлыщу. Кажется, я слегка перенервничал и не рассчитал силы, так как четко услышал громкий хруст. Противника просто снесло, и он отлетел в сторону, врезавшись в барную стойку под испуганный крик бармена. Стойка оказалась прочной, и князь попросту сполз по ней, ненадолго выпав из реальности. Я же, решив не останавливаться на достигнутом, развернулся и следующим ударом вырубил его товарища. По какой-то странной случайности мой кулак угодил тому опять же в подбородок, и тот также звонко хрустнул. Товарищ Троекурова, в свою очередь, проверил на крепость перила балкона. Они тоже оказались сделаны на совесть и с честью выдержали удар. Двое телохранов выхватили оружие, и я понял, что банально не успеваю ничего сделать. Прогремели выстрелы.